Сначала она думала, что привыкнуть, но привыкнуть не получилось, и вот теперь чувствует себя так, словно отпуски едали не в музее, а на угольной шахте. наглашены нижней полке сидели работяги с двух полок верхних. К счастью, выпивка у них уже заканчивалась, да и сами они клевали носами, иначе, наверное, не полезли бы на свои места, едва завидев ее. Она легла не раздеваясь, накрылась одеялом от шеи до пяток, точно как той же ночью перед Белым домом. Только вместо одеяла были куртка, и лежала Глаша на двух сдвинутых креслах. Но тогда она была счастлива, а теперь нет. Глава шестая. Лежать на песке с закрытыми глазами или лишь изредка открывать их, чтобы взглянуть на море, это Глаше, конечно, не удалось. В Испанию она приехала впервые, и ей просто жаль было видеть только море до да песок, при том, что все побережье представляет собой непрерывную нить, на которую нанизаны чудесные бусинки-городки и всего за час можно доехать до Барселоны. Так что на пляже она провела только самый первый день, а уже на второй, как только спала жара, пошла по набережной, куда глаза глядят. Благо, куда ни глянь, везде красиво. Первый городок, который попался ей на пути, назывался Кальдес-де-Страк. Может, это даже не городок был, а просто поселок, разницу понять было трудно. Во всяком случае, он был похож на все милые поселения побережья коста дель маресме который Глаша успела мельком увидеть, пока ехала из аэропорта в отель. Она поднялась с берега по крутой каменной лестнице и остановилась перед забором, через который перевешивались нежно пахнущие цветы на длинных вьющихся стеблях. За забором был сад. В нем звонко пили птицы, и все это напоминало рай. Пройдя вдоль забора, Глаша обнаружила открытые ворота. Табличка извещала, что в особняке, стоящем в глубине сада, находится музей Палау. Что это за музей, Глаша понятия не имела, но не зайти было бы странно. Рефлекс старого музейного работника, — подумала она, входя в ворота. Сад в самом деле выглядел райским. Первое впечатление не обмануло. И цветы, и птицы были такими яркими, каких, казалось, в обычной жизни не бывает. Море, простирающееся внизу под скалой, на которой цвел этот сад, лишь усиливало впечатление какой-то особой, волшебной действительности. В залах было немноголюдно. Даже пусто в них было, пожалуй. Глаша бродила в одиночестве, и только отдаленные шаги напоминали о том, что она не единственный посетитель этого тихого музея. Она остановилась перед пейзажем, на котором была изображена местность, похожая на здешнюю, и разглядывала это изображение долго и удивленно. Судя по табличке, пейзаж был написан Пикассо, но если бы не табличка, Глашей в голову не пришла бы такая атрибуция. Она смотрела на аккуратно выписанные деревья и горы, и не понимала, как такое может быть. — Это действительно загадка, — услышала Глаша и, вздрогнув, оглянулась. — Я говорю вслух? — спросила она и только после этого сообразила, что с ней заговорили по-русски. — Ну, да чему удивляться? Русских на испанском побережье летом едва ли не больше, чем местных жителей. Да и среди местных жителей их, наверное, уже немало. — Вы очень выразительно думаете, — ответил ее собеседник. — Ваши мысли читаются по лицу. Может быть, Глашу расстроило бы такое наблюдение, если бы она не чувствовала себя сейчас слишком рассеянно и расслабленно для сколько-нибудь сильных чувств. — Да что же это такое? — все же подумала она. — Каждый встречный сходу определяет мою незамысловатость. Впрочем, мужчина, заведший с ней беседу, похоже, не имел намерения ее обидеть. И мысль свою он тут же объяснил. Ученические картины Пикасса в самом деле заставляют недоумевать. Как же их очевидная заурядность соотносится с его талантом? И где скрывался этот талант до поры до времени? Такие мысли приходят естественным образом. Так что догадаться о вашем впечатлении нетрудно. — Да, — кивнула Глаша, — пейзаж скучненький. На голубой период, а тем более на кубизм, ни намека. — Зачем я об этом рассуждаю? — мелькнула у нее в голове. — Я в отпуске. Я приехала сюда, чтобы голова у меня проветрилась. Хотя бы голова. К счастью, единственный посетитель музея... Видимо, не намерен был поработать при ней с экскурсоводом и поучить ее, как надо понимать искусство. Он смотрел на Глашу с той приветливостью, с какой всякий воспитанный человек смотрит на случайного и кратковременного собеседника. Глаза у него были доброжелательные, интонации интеллигентные. На вид ему было лет 45. Не буду вам мешать, — словно подтверждая на впечатление, сказал он, — и вышел из зала. Глаша побродила еще немного, уже в полном одиночестве. Картины, собранные здесь, принадлежали разным художникам, были и работы Пикассо, и не только ученические. Но того ощущения пленительности, невозможности уйти, в котором и заключалось для нее главное удовольствие от прогулок по музеям, здесь все же не возникло. Поэтому Глаша уже через полчаса вышла на улицу.